Неожиданно над длинными ильмами появляется луна. Яркий, широкий, неземной мир повисает над нами, освещая деревья, пятная пустую улицу, старые белые дома за нею. Развеселившаяся Экс смотрит на меня. «А кто, как ты думаешь, заплатит на самом деле?» спрашивает она со смешком. Я всего лишь хотел показать, какой я молодец и душа человек. Скажи, кто тебе и вправду дороже всех на свете? По-моему, это злободневный вопрос. Ты? Больше никто. x снова усмехается, открывает дверцу пошире. Ладно, ты молодец и душа человек, и оригинал. Я улыбаюсь ей в публичной тьме. Дети, гуськом миновав меня, скрываются в машине. Дверца захлопывается, и мы расстаемся снова. Многоквартирный дом. Кулидж 118, в котором жил Уолтер. Это двухэтажное шлакобетонное здание, втиснувшееся между двумя куда более красивыми и старыми особняками колониального стиля. Владельцы молодожены, они сейчас дома, наверняка вложили в них приличные деньги. Я никогда не обращал внимания на двухэтажку, хотя прямо перед ней стоит фонарный столб, а от дома Экс отделяют всего две улицы, да и весь квартал был бы, если б не это строение, как две капли воды, похож на нее. Окна на фронтоне дома отсутствуют, Зато он украшен изображающими жалюзи полосками алюминиевой фольги, по которым от руки выведена краской «Каталина» и неярко подсвечен. На улицу падает свет ламп, горящих над входными дверьми, что идут по торцевой стене. Весьма подходящий дом для униженных семинаристов-старшекурсников, закоренелых холостяков и разведенных мужей. Людей, пребывающих в переходной стадии И, по-моему, совсем неплохой Я был бы не прочь поселиться в таком, скажем, в Ан-Арборе середины шестидесятых Да, собственно, и в теперешнем Будь я выпускником юридического факультета, старающимся встать на ноги Перед тем, как заиметь женушку и зажить на всю катушку Хотя навсегда сесть в нем я не хотел бы да и провести некое время, как на промежуточной станции, направляясь куда-то еще тоже. В обоих случаях Каталина выглядела бы малообещающе, и уж определенно я не выбрал бы этот дом как место, в котором мне предстоит умереть. Едва увидев его, я принялся гадать. А что представляет собой гнездышко свитая Иоландой и Эдди Питкоком на Бимине? Наверняка оно ничем на этот дом не похоже. Наверняка у них там и океан под боком, и прохладный бриз колышет банановые пальмы, и ветер воет, оттеняя томные послеполуденные часы. Они живут лучше, с какой стороны ни взгляни. Экс паркует машину за М. Уолтера. Мы проходим по бетону к почтовым ящикам, над которыми тускло горит единственный круглый плафон. Визитная карточка Уолтера обрезанная так, чтобы уместиться в окошко ящика, обнаруживается под номером 6D. Мы идем, отыскивая дверь с этим номером по коридору первого этажа, мимо других дверей, за которыми слышится бормотание телевизоров. «Тут сыро», — говорит Экс. «Никогда не была в месте, о котором можно всерьез сказать, что в нем сыро, а ты — раздевалки некоторых старых стадионов». Отвечаю я. Наверное, это не должно меня удивлять, так? Сомневаюсь, что и Уолтеру это нравилось. Ну, он же здесь поселился. Лампочка над дверью 6D не горит. Ярко-оранжевая наклейка на ней сообщает. Полицейское расследование, вход запрещен. Я поворачиваю ключ, дверь открывается в темноту. Тусклый зеленый свет крошечных цифр во мраке. 753 У меня дома такие же часы. Здесь очень-очень противно, — говорит Экс. Думаю, мой приход сюда был бы ему неприятен. Если хочешь, вернись в машину, — предлагаю я. Запах, стоящий в комнате, кажется чуждым ей. Медицинский запах приемной врача, закрытой на время его отпуска. Свет-то мы можем включить? Пару секунд я шарю по стене, а когда нащупываю выключатель, оказывается, что он неисправен. Не работает. Боже ты мой! Лампу какую-нибудь найди. Не нравятся мне эти часы. Я иду по темному полу, Мебель вокруг кажется мне ему грузной. Натыкаюсь на что-то вроде кожаной кушетки, зашибаю ногу о край стола, врезаюсь в спинку кресла и где-то в середине комнаты осыскиваю на ощупь висячую лампу и дергаю за ее цепочку. Экс стоит в двери, лицо насупленное. «Боже ты мой!» — повторяет она. «Я просто хочу осмотреться здесь», — говорю я, стоя посреди гостиной Уолтера. Перед глазами у меня плавают мушки. Лампа заливает гостиную приятнейшим желтоватым светом. Впрочем, она и без него, на редкость сказать по правде, мила. Лакированные панели на стенах, ведущие в темную спальню дверь. Встроенная в нишу кухонька за разделочным столом. Чисто, аккуратно, много удобной новой на вид мебели, красная кожаная кушетка напротив большого телевизора с болтовыми отверстиями наверху. Вот здесь Уолтер дробовик и приладил, гантели в углу, несколько столов с лампами под занятными восточными абажурами, красного дерева секретеру стены, на нем стопка чистой бумаги, аккуратно разложенные карандаши, создающее впечатление, что Уолтер собирался что-то писать. Стену, в которой прорезана дверь спальни, украшает целая галерея обрамленных фотографий, сразу же привлекших мое внимание. На одной, снятая в старом спортивном зале с проволочными сетками на окнах, одетая в черное с белым гринальдская борцовская команда 66 года, С крестившей руки Уолтер стоит впереди на коленях, серьезный как индеец. Под ней, сфотографированная в лодке на сильном ветру, хорошенькая блондинка с пухлой нижней губой и широко расставленными глазами. Несомненно, Иоланда. Здесь есть выстроившиеся на ступенях лестницы члены студенческого братства Дельта Хи. Есть пара строгого обличия граждан, Мужчина в чопорном шерстяном костюме и женщина в платье с цветочным узором, запечатленная в кошоктоне, мама и папа Лакетты. Тут сомневаться нечего. Есть Уолтер на больничной койке, голень в гипсе, нога подвешена на растяжке. Рядом стоит хорошенькая медсестра. Оба показывают фотографу большие пальцы. Есть Уолтер в полосатом костюме и шапочке каторжника, а с ним Иоланда в наряде танцовщицы с Ямайки. Оба глумливо ухмыляются. В одной из рамок уведомление бизнес-школы Гарварда о том, что Уолтер принят в неё Рядом портрет молодого Уолтера, сидящего за столом со стопкой делового вида бумаг и курящего пенковую трубку. В нижнем ряду обнаруживается, к моему удивлению, групповое фото клуба разведенных мужей. Мы сидим в августе вокруг круглого стола. Это один из наших четверговых вечеров. Я держу в руке огромную кружку пива и идиотически улыбаюсь, увлеченно слушая разглагольствующего о чем-то старого кнута и, разумеется, скучая, как слепой на стриптизе. Старый кнут еле удерживается от гогота, однако о чем шла тогда речь, я не помню. Не помню даже, когда сделан снимок, и потому мне начинает казаться, что Уолтеру все это должно быть привиделось. Я заглядываю в спальню, включаю потолочный светильник. Она победнее гостиной, но на свой лад тоже приятно. На туалетном столике стоит аквариум. В его мертвенно-бледном свете плавают крошечные черные пиццилии. На кровати Уолтера покрывало с геометрическим рисунком и три огромные подушки. А на тумбочке лежит экземпляр моей книги «Синяя осень» с фото автора на обложке. Замечательно тощего и ироничного. На фото я пью пиво, облокотясь о стойку бара на открытом воздухе в Сан-Мигель-Теуан-Тепеке. Я коротко стрижен, курю сигарету и выгляжу смехотворнее некуда. Мистер Баскомб, гласит биографическая справка, молодой американец, живущий в Мексике. Он родился в конце Второй мировой войны, служил в морской пехоте и учился в Мичиганском университете. Взяв книгу со столика, я обнаруживаю, что она из публичной библиотеки Хадама. Только обычная пластиковая обложка с нее снята. Уолтер стырил ее. Он говорил мне в Манаскуане, что брал в библиотеке мою книгу, да я ему не поверил. В оглавлении он выставил против названий некоторых рассказов «Маленькие крестики и нолики». Хотелось бы разобраться в них поосновательнее. Может быть, даже взять книгу с собой. Однако я знаю, что в папке сержанта бенни лежит список всего, что есть в квартире, поэтому я кладу книгу на место и быстро оглядываю спальню. Обувь, колодки для неё, узкий платяной шкаф с костюмами и рубашками, совок для мусора, в углу на полу терминал компьютера, решетка наружного кондиционера, вымпел Гриннелла, ничем не примечательные остатки неустроенной жизни. Экс сидит, уложив запястье поверх колен, на краю кожаной кушетки и изучает красного керамического омара, который выглядывает из большой зеленой чаши для омовения пальцев, что стоит на кофейном столике. «Ты знаешь?» — она пристально смотрит омару в глаза — Голос ее звучит гулко, словно эхо. «Что? Это похоже на комнату в доме здешнего студенческого братства Фидельта. Я туда заглядывала несколько раз. крону как же его? Рону Кирку. Она обставлена точно так же. Приемная дантиста, в которой кто-то живет, и забита кошмарной мальчишеской дребеденью. «Могу поспорить, тут где-то валяется стопка плейбоев». Я немного огляделась вокруг. На полу перед кофейным столиком виднеется оранжевая лента, уложенная полицейскими вокруг кресла, в котором сидел Уолтер. Само кресло отсутствует. На одном из плетенных тканевых ковров видны два больших темно-бурых, уже подсохших пятна. Они накрыты прозрачным полиэтиленом, закрепленным на ковре клейкой лентой. Часть стены также накрыта и опечатана. Экс о пятнах даже не упоминает. «Боже мой, Фрэнк, ведь и ты точь-в-точь -точь такой же чудной!» «Не понимаю, как каждый из вас справляется с одиночеством?» Она смотрит на меня, улыбается. Ей любопытно, кем надо быть, чтобы покончить с собой. Она хочет получить здравомысленное объяснение поступка столь странного. «А ты-то понимаешь...»